Глава 15. Нельзя просто сунуть девушке коробку с отрезанным пальцем и сказать никаких вопросов. Забавное ощущение. Я внимательно оглядел свою руку, которую только что вытащил из черного зеркала. Холодно и немного покалывает. А по ту сторону даже не пустота, а словно бы в холодную воду опустил. Попробовал засунуть та палку наполовину и приказал Хизи схлопнуть переход. Но он просто сузился, и я смог спокойно вытащить палку обратно. Что ж, использовать грань перехода как оружие вряд ли получится. А запихнуть туда живого человека целиком у Хизы, пока сил не хватает. Поэкспериментировал с разными предметами еще. Тараканы сдохли, еда стала несъедобной, даже армейский сухпаек. хотя, казалось бы, куда хуже-то. Прошла неделя с момента битвы за прокрытые земли и первый день, когда я смог худо-бедно передвигаться. Метка жизни не справлялась, хоть и пыталась, но энергетические повреждения неизбежно несли за собой физическую боль, хотя внешне я был абсолютно здоров. Ну, я знал, на что иду, когда использовал кристалл третьей ступени в качестве усилителя. Вынужденный отпуск не прошел даром, Я, наконец, добрался до материалов герцога Шмидта по поводу разработки лекарства от черной чумы. Смог тщательно и детально все проанализировать. И в целом остался удивлен. Мне кажется, местное человечество идет верным курсом. Но так как у них нет прямого доступа к потоку, они пытаются найти заменитель. В основном стараются укрепить тело человека настолько, что оно начнет сопротивляться болезни. Направление верное, у тех же одаренных это неплохо получается, просто нужный эффект пока не достигнут. Я посмотрел различные составы, которые использовал Шмидт, и накидывал свои варианты, что может сработать. Много вариантов, начиная от целебных трав и цветов, заканчивая кровью магических животных. Опыта в подобных делах у меня не было. но имелось понимание принципов работы как бездны, так и потока. Требовался естественный аналог последнего. «Паршиво выглядишь», — послышался насмешливый голос Марии. «О, привет», — улыбнулся я. «Спасибо, что пришла. Не сильно оторвал отдел». «У меня выходной, так что чего бы я не заглянуть. Тем более я давно обещала мелкоте ништяков из города притащить. Стерила старый микроскоп из лабы». «Уверен, они будут в восторге». Мария нашла работу в одной из лабораторий Знаменска. Там занимались выпуском боевых эликсиров для армии, что было крайне востребовано, особенно учитывая близкое соседство с проклятыми землями, на которых до сих пор идут боевые действия. В том числе Мария занималась и препаратами целительского направления. Вот и я и решил попросить ее помочь с лекарством. Она частенько наведывалась в цирк. потому что успела сдружиться с детьми Аркадия Борисовича, да и в целом ее здесь многие знали. Я передал ей записи Шмидта, а заодно и свои заметки. Можно было отправить и самому Шмидту, но это каждый раз посылать заряженную под таком воду, пока она доедет, пока будут результаты, пока то, пока все. В общем, решил работать тут. «Выглядит как добавка для олимпийских спортсменов», произнесла Мария, поглядев в записи. Это должно быть лекарство. — Это я по компонентам поняла. Только суть не уловила. Какую болезнь ты хочешь излечить таким образом? Все сразу? — Черную чуму. — Ничего себе заявочка. На ты, брать вообще на мелочи не размениваешься, я смотрю. Что сразу не лекарство от старости? Или хотя бы, чтобы можно было новые зубы вырастить, а не брать ипотеку на поход к стоматологу? Это не шутка. Тем не менее улыбнулся я. — Видела же записи. Работа уже ведется. Причем огромное. Ага, а еще я видела компоненты. Знаешь, сколько стоит костный мозг магического медведя? Я в лабе могу что-то одолжить, но не такое. Обратись к Юле. Она оплатит. И расходы, и твое время. Окей, что от меня требуется? Пройдись по моим записям. Я накидал примерный состав, но нужно рассчитать пропорции, дозы и прочее, да и вообще. Так, допустим, пару сотен пробирок я сделаю, не проблема. а на чем проверять то где я оскверненного достал я уже все достал держи только сразу предупреждаю никаких вопросов девушка открыла протянутую шкатулку присвистнула и посмотрела на меня да хренушки маринушки не договорились нельзя просто сунуть девушке коробку с отрезанным человеческим пальцем и сказать никаких вопросов давай кались что это за мерзость такая эх я коснулся плеча девушки сделав вид что меня просто шатает Мария была очень слабой, дарённой, с абсолютно неразвитым даром. Но моих сил уже хватало, чтобы пробивать такое ограничение, так что я спокойно смог посмотреть ее будущее, пусть и размыто. И не увидел там ничего, без-за чего стоило бы переживать. Достал из-под кровати коробку, открыл и вытащил руку. Вот эта штука, она наполовину осквернена. А еще она вроде как живая, честно, сам пока не разобрался. Так, допустим. Но у нее все пальцы на месте. А в этом и дело. Она регенерирует, притом с какой-то невероятной скоростью. Так что могу тебе хоть десять пальцев отрезать. Если что, она не заразна. «Так», — нахмурилась девушка, размышляя. «Ты, конечно, парень прикольный, но кринжовый. Допустим. Эх, ладно, давай так. Как сам считаешь, есть хоть какой-то шанс найти лекарство от этой заразы?» «Сто процентов». Причем уже в наше время. Чистая правда. Шмидт был рожден для этого. Я не сомневался ни секунды. А раз так, мы просто должны ему помочь. — Ладно, тогда я в деле. Но я хочу официальное трудоустройство. Белую зарплату, соцпакет и оплачиваемый отпуск. — Я дам твой контакт герцогу Шмидту. Это его наработки. Думаю, проблем не будет. — Так, а вот теперь вопрос. «По шкале от нуля до десяти, где ноль — это оборон Симонов, а десятка — это святая мать Тереза. Шмидтон он насколько потянет?» «На семерочку точно», — улыбнулся я. «Сойдёт. Тогда точно в деле. Но переезжать не буду, у меня тут зашибись платят. И я нашла хорошую хату за копейки». «Я к тебе и обратился, потому что мне нужен спец под боком. Так что все отлично». «У меня в руках чемодан с отрезанным мизинцем, а полудохлый предсказатель просит изобрести лекарство от черной чумы». показывая при этом такие формулы и идеи, по которым можно Нобелевку получить три раза подряд. У нас с тобой вообще разное понимание слова «отлично». Я не понял, ты сейчас согласилась со мной или наоборот? Да, я, честно, сама пока не решила. С Марией мы поболтали еще некоторое время, обсуждая детали работы, после чего она пошла повидать остальных. В кармане завибрировал телефон. Посмотрел сообщение, убрал аппарат обратно в мешочек, и тут же передо мной материализовалась харя недовольного Урсуса. Медведь наклонился, внимательно осмотрел мешочек, принюхался и уставился на меня. «Что? У тебя тогда шерсть облезла кусками. Вот и пустили в дело. Это со спины». Медведь недовольно зарычал, высказывая свое мнение по поводу мешочка. «А чего ты ко мне-то прицепился? Это левша подарил. У него и спрашивая, с какого места шерсть была». Медведь еще раз недовольно рыкнул и исчез. Я опять не смог уловить момента, как он это сделал. Ни под пространство и не тени, не телепортация. Это именно маскировка. Из-за нашей связи я понимаю, что он все еще где-то рядом, но не могу понять, где именно. Ладно, рано или поздно я решу и этот ребус. А пока есть дела поважнее. Сообщение было от герцога Шмидта. Его императорское величество за заслуги в бою Жалует мне орден Героя Освободителя. Разумеется, через Шмидта. Быстро, однако, я был уверен, что бюрократическая машина будет раскачиваться куда дольше. Что ж, господин главнокомандующий не подвел честь ему и хвала. Хотя у меня были сомнения, что ж тут. Я попросил герцога организовать мне встречу с князем Рогозиным. С этим оказалось труднее, все-таки князь, как не крути птицу высокого полета, не зная, каким чудом. Но герцог справился. Наверное, тут немного сыграл свою роль господин Случай. Князь был проездом в Знаменские несколько дней, вот и получилось выделить время, чтобы пообщаться с тем, кто вскоре должен публично избить его сына на дуэли. Кстати, сама дуэль так и не была обговорена. Ни время, ни место. Просто заботливый отец до сих пор ищет варианты, как выпутаться из щекотливой ситуации. Да никак найти не может. Я же словно благородный рыцарь, пусть и без коня. Как раз и хочу ему этот вариант предложить. Через пару дней я сидел в одном из самых дорогих ресторанов Знаменска. причем это место не из тех, что построены под толпы туристов, солдат и новых жителей. Это старое заведение, уже давно работающее на местную деловую аудиторию и аристократию. Ценники тут. Скажем так, если обычная еда может столько стоить, то я явно не тем занимаюсь в жизни. А еда, хоть и вкусная, но все же обычная. Нет здесь гениальных поваров, владеющих прирожденным талантом. Но я и не есть сюда пришел, потому просто заказал кофе, дожидаясь встречи. Ресторан, учитывая специфику гостей, был поделен на несколько малых залов, в один из которых меня и пригласили. Таким образом, князь может пообедать без посторонних глаз, а все свободные столики займет его свита и охрана. Так что вошли они целой толпой в два десятка человек, но за мой столик присел только сам Рогозин. Я все же решил проявить вежливость, потому встал, чтобы поприветствовать его сиятельство. В конце концов, трусливым и избалованным говнюком я считаю лишь его сына. Князя пока что можно упрекнуть, разве что в том... что из него так себе отец, но это не преступление. Но еще он кажется мне человеком не очень далеким, раз умудрился влипнуть в такую ситуацию. Но опять же, это не повод портить с ним отношения раньше времени. «Ваше сиятельство?» — улыбнулся я, кивнув. «Формально я все еще гвардеец другого рода, так что кланяться не обязан. Да и не собирался, если честно». «У нас неофициальная встреча», — проигнорировал моё приветствие князь. Ее вообще никогда не было, так что можете не лебезить. Такая себе попытка уколоть. Как-то слишком уж прямолинейно и не играет ему на руку. Что ж, учтем и запомним. Запишем на бите, вернем на дуэли. Владислав Сергеевич, я пришел к вам с предложением. Очень интересно. Князю принесли заказ, и он, не глядя на меня, принялся есть. Даже представить не могу, что вы можете мне предложить. «Предлагаю вам постараться и в ближайшее время сделать меня новым бароном», — спокойно ответил я, отпивая кофе. «Кстати, как раз кофе здесь варить умели хорошо, с душой». «Вот как!» — Рогозин отложил приборы и, наконец-то, посмотрел на меня, переваривая услышанное. «Напомните, да, пожалуйста, кто вы вообще такой? Я думал, что говорю с доверенным лицом герцога Шмидта, что он хочет предложить капитуляции и размер выплаты, дабы я отменил дуэль». «Вы никогда так не думали». Я стал серьезным, потому что его надменная манера речи начала меня бесить. «Дуэль состоится, и я прилюдно выбью всю дурь из вашего сына. По всем правилам дуэльного кодекса империи, уверяю, он после встречи со мной еще месяц будет питаться только через трубочку. Вопрос лишь в том, кому он проиграет. Безродному простолюдину в ранге ветерана или герою-освободителю проклятых земель, которому император пожаловал орден за боевые заслуги и титул барона». Чувствуете разницу? Первый вариант просто унизителен, а второму и проиграть не стыдно. Надо лишь ждать хороший бой и не струсить, понимаете?» Князь откинулся в кресле и молча смотрел 46 секунд, как я пью кофе, пока ему, наконец, не подали планшет. Я не видел содержимого, но догадывался, что там информация из официальных источников, с моей фотографией, именем и все такое. Сам орден я еще не получил, для этого же нужен паспорт. Но в списке меня уже падали и даже написали какую-то пафосную статью без конкретики о том, какой огромный вклад я внес в победу. И эту статью, скорее всего, прямо сейчас и читал князь. На самом деле обычная пропаганда о том, что даже простолюдин может достичь невероятных высот, если будет готов рискнуть жизнью во славу империи бла-бла-бла. «Впервые об этом слышу», — князь отложил планшет. — Это потому, что вы были заняты, раздавая взятки местным чиновникам и командирам имперской армии. — Да, у меня тут в городе свои источники. Из-за действий сына ваше приложение пошатнулось. А прибрать к рукам бесхозную земельку хочется. Я не суждаю. Я ведь сам пришел к вам за тем же самым. — И сколько земельки вы хотите? — Немного, но конкретную. Я выложил на стол карту с обведенной территорией. — Вот эти два озера. Насколько я знаю, это считается маленькой территорией даже для барона. А еще она настолько далеко от проклятых земель, что никому и не нужна. Так что не думаю, что будут проблемы. Из чего вы взяли, что я соглашусь? С тем же успехом я могу предложить эти земли любому другому гвардейцу Шмидта, чтобы он сразился с моим сыном. Только на дуэль выйду я. Вы ведь уже пытались надавить на герцога. Знаете, что не выйдет. К тому же на том приеме именно я присутствовал. я прошу не так уж много, учитывая то, что вы председатель Малого Совета, для вас решить этот вопрос не составит проблем. Никто и не заикнется спрашивать о причинах. Жаловали титул и крохотный клочок никому не нужных земель, герою, освободителей, к тому же простолюдину. Ваш рейтинг в глазах общества только взлетит. Титул и землю может жаловать лишь его величество император, но это юридически. Так-то понятно, что он такими мелочами не занимается. Земельные вопросы находятся в ведении Малого Совета Империи. Там, конечно, много нюансов и деталей, но в общих чертах все именно так. Князь раздумывал две минуты и четырнадцать секунд. За это время он так больше и не притронулся к Иде. «Знаешь, а э, ведь ты абсолютно прав. С какой стороны ни посмотри, это отличный вариант». «Но?» «Никаких «но». «Я действительно не вижу ни единой проблемы. Герой получает награду, княжич достойного противника. Мы, наконец, исчерпаем конфликт, возникший между нами. Все останутся в выигрыше. Как вернусь в столицу, немедленно начну готовить все бумаги. От вас потребуется подъехать и расписаться, когда все будет готово. Но это мы с герцогом уже обсудим. А еще...» «Еще?» «Вы проиграете моему сыну». Не «Исключено». Постараюсь в ничью, но не обещаю. Гордость мешает. Скорее, прагматизм. У вашего сына есть титул, а у меня пока что только сила. И терять ее значимость в глазах общества до такой степени, ну, не вариант. Да и давайте уж честно. Ваш сын слишком слаб, чтобы я ему проигрывал. Если кто-то заподозрит подставную дуэль, то мы сделаем только хуже. Князь подковырнул вилкой кусок брюссельской капусты. Принимается. Странно. Сейчас все вообще пошло не по плану. Я прикидывал много вариантов этой беседы, но только не тот, в котором старший Рогозин совсем согласится. Я ждал встречных требований, условий, может даже, что он выдаст мне какой-то курьерский заказ в качестве ответной услуги. Но так просто. Очень странно. Хотя это ведь действительно лучший вариант для князя, разве нет? Если он заботится о собственной репутации, то, пожалуй, это единственный для него выход. «Что ж, тогда не вижу причины далее отвлекать вас от за ваше съедество». Попрощавшись с князем, я вышел из ресторана на улицу и только теперь позволил себе выдохнуть. Кажется, все прошло гораздо лучше, чем я мог рассчитывать. В конце-то концов, должно же было и мне начать вести, ну? «Разумеется, нет!» рявкнул князь Рогозин. «Землю этому грязному безродушу! Ты в своем уме!» «Но, отец, ты же сам только что сказал, что поможешь ему!» «Эх, Витя, Витя, двадцать лет ума нет! Хорошо, что кроме тебя у меня есть еще и нормальные дети, за которыми не нужно подмывать все говно!» «Я не просил отправлять меня на ту миссию в проклятых землях!» — насупился княжич. «Та миссия в проклятых землях?» должна была лечь в основу будущего благополучия нашего рода, твоего рода. От тебя требовалось просто держаться рядом. И все. Остальное сделали бы за тебя. Но ты тут умудрился обосраться. Теперь земли раздают всяким безродным шавкам. А нам в завоевательские походы путь закрыт еще лет на двадцать. У военной элиты память покрепче, чем у многих аристократов. Так что трусость не помнят долго. Надо было отправлять брата. Давай ты не будешь мне указывать, как руководить ротом. Я и так уже на грани того, чтобы лишить тебя наследства». «Ты не можешь», — ответил княжич, но голос его дрогнул. «Победишь в дуэли тогда и...» Княжич, вопреки этикету, не дал отсюда говорить. «Но ты ведь уже навёл справки среди армии. Этот парень какой-то чудовище, к тому же психопат». Говорят, он сжёг собственного прирученного медведя заживо. Просто так, прямо во время боя. «Да плевать мне на его медведя!» «Дуэль без артефактов и прирученных животных. Что до победы, то не переживай. Я не просто так сейчас терпел его наглости и выслушивал требования. Поначалу он будет биться в полсилы, чтобы выйти в ничью. Считает тебя слабаком, каким ты и являешься. Но мы тебя усилим». — Есть один способ, как раз для тебя. Ты легко его победишь, но главное — не убивать. — Почему? — Потому что он будет бароном с землями поначалу. — И? — Господи! — старший Рогозин закатил глаза. — Я уверен, что в твоем случае магическая экспертиза дала сбой, и тебя просто перепутали при рождении в детдоме. А мой настоящий сын сейчас где-то проворачивает великие дела, даже не ведая своей крови. — Отец! насупился княжич, уже привыкший к подобным оскорблениям. Насколько это вообще было возможно? «Земли, которые он потребовал, на них метят Юсуповы. Просто так отдать их кому-другому, и возникнет конфликт. Но никто не сможет ничего возразить, если этот клочок передадут герою с орденом от самого императора. А уже потом, после дуэли, земли мы отберем обратно». «Как?» «Как взяли, так и отнимем. Безродный окраинный барон без гвардии, имени и покровителей. Один герцог, который сам себя защитить не может. А вот когда мы отберем земли, тогда у того героя останется лишь голый титул. И вот тут мы нападем. «Зачем, если мы уже отберем земли?» «Но хоть немного, подумай головой. Или ты в нее только элитный алкоголь можешь заливать, пока трахаешь, кого попало». Если напасть на барона, то за него должен вступиться Сюзерен. Герцог Шмидт будет вынужден выступить. Наконец-то, соображаешь. И что дальше? Он потеряет защиту от императора, если ввяжется в это. Или честь и достоинство, если бросит своего вассала на произвол судьбы. Но княжескому роду нападать на барона не гоже. Нужен кто-то его положение. Так что собираем манатки и летим к барону Симонову. Скажи, что для него наемников будет работа.